Глава девятая. Макет <музыка> Увидев, что здоровая ворона улетела и осталась только хромая Воробьи осмелели и, отпихивая друг друга, накинулись на бумажный стаканчик из-под мороженого Каркуша даже позавидовала их малым размером Таким птичкам достаточно крошечных порций, чтобы утолить голод. Уважаемые посетители выставки достижений народного хозяйства, приглашаем вас в наш павильон. Вас ждет незабываемое зрелище – Москва с высоты птичьего полета. Самый большой макет города, который только можно себе представить. Уникальная возможность увидеть то, что видит птицы, пролетая над нашей столицей. Бодрый голос доносился со стороны огромного здания Не похожего на дворец, как остальные Но чем-то привлекательного для людей, которые толпились у входа Вероятно, хотели посмотреть на обещанный макет Вот бы мне на него взглянуть, размечталась Каркуша На макете наверняка есть и река, и торт с крем-брюле Здание состояло сплошь из окон Но, к сожалению, ни одной из них не было открыто. Зато были открыты все двери. В одни люди входили, в другие выходили. Двери были высокие, и над головами уважаемых посетителей оставалось достаточно места для целой стаи птиц, не только для каркуши. — Может, рискнуть? — спросила она саму себя. — Чирик! — поддакнул кто-то сзади. Каркуша обернулась Воробьи, которые только что с упоением тормошили бумажный стаканчик, теперь столпились вокруг неё Они задирали головки и с любопытством взирали на Каркушу «Чирик!» — повторил самый смелый и даже нетерпеливо взмахнул крылышками и взъерошил перышки на макушке «Вы тоже хотите посмотреть на макет Москвы?» — удивилась Каркуша Воробьи стали переглядываться и что-то объяснять на своем воробьином языке. То есть, конечно же, на общем языке всех зверей и птиц, но голоса у них были такими тонкими, и лопотали они так быстро, что Каркуша ничего не понимала. «Не трещите все одновременно!» — взмолилась она. Воробьи на мгновение притихли, но потом снова расчерикались — Видимо, умение молчать не считалось у них достоинством. Суета привлекла другие стайки, и они слетались и слетались, словно на большой банкет. Кстати, воробьи действительно думали, что голодная ворона хочет пообедать в огромном стеклянном здании. А потому толпились занять места в ее свите, чтобы в момент трапезы ухватить как можно больше хлебных крошек, И если бы Каркуша поняла хоть словечко из их болтовни, то не испугалась бы воробьиного войска, а с гордостью возглавила его. Но она испугалась, и полет ее получился каким-то дерганым, в раскачку, словно она махала крыльями не одновременно, а по очереди. Воробьи даже заколебались, не слишком ли унизительно следовать за такой неказистой предводительницей. Но все-таки взмыли вверх, и шумной ватагой влетели в павильон, озадачив и посетителей, и охрану на входе. К счастью для Каркуши, ее свита сразу заметила очереди из людей к прилавкам с бутербродами и, позабыв о вороне, снова распалась на стайке и разлетелась по огромному залу. Каркуша тоже увидела то, что хотела — гигантский игрушечный город. Он светился окошками домов, высоких и низеньких, затейливых и не очень, с фигурными причудливыми крышами и обычными плоскими. Город зеленел бульварами, скверами и парками, пестрел автомобильчиками, голубел пятнами прудов и лентами рек, несколькими маленькими и одной большой – В самом центре, там, где купола церквей блестели особенно ярко, а главная река делала очередной крутой поворот, располагалась площадь, а на ней... Каркуше захотелось протереть глаза, но тогда она бы рухнула вниз, вызвав переполох у людей. Глядишь, и макет бы поломала. В общем, то, что увидела Каркуша, в самом деле походило на торт. Щедро украшенный, если не крем-брюле, то определенно взбитыми сливками или безе, с разными фруктовыми добавками, благодаря которым на горках крема получились цветные полоски и пятнышки.